Дубна. 15 часов 15 минут. Капитан Марин был человеком исполнительным и добросовестным, но звезд с неба не хватал. Четко выполняя задание командования и к новому назначению установить охрану квартиры ученого Истомина, отнесся по-философски спокойно. Из того, что ему говорил полковник Баринов, он понял лишь одно — Истомин создал какой-то суперпупер аппарат, утилизирующий непонятную хрень под названием энтропия. И теперь надо было оградить эту машину каким-то образом, связанную со временем, от посягательств на нее посторонних лиц. Под посторонними понимались все деятели, не связанные с темой работы физика, а также любые функционеры из силовых структур, в том числе из Министерства обороны. оставив после визита Баринова двух бойцов, двух сержантов, Тарасова и Макухина, увольня с фигурой тяжеловеса, на лестничной площадке шестнадцатого этажа, Марин проинструктировал расположившихся внизу во дворе бойцов подразделения, прикинул, где лучше всего находиться на время выполнения приказа и выбрал кафе «Клубничка», открывшееся в переулке сразу за домом номер десять. Для быстрого взаимодействия с группой он взял с собой в помощники лейтенанта Сергиенко, флегматичного с виду блондина 25 лет от роду, бывшего боксера, славившегося сообразительностью и хорошей реакцией. Оба устроились в небольшом зальчике кафе, рассчитанном максимум на полтора десятка посетителей с видом на детскую площадку, и заказали «Марин капучино», «Сергеенко зеленый чай». Познакомились с меню, предлагающим разные сладости. «Надо же! Блан-Манже!» — прочитал лейтенант. «Пробовали, товарищ капитан?» «Нет. Что это?» «Желе из молока, яиц, сахара и пряности, плюс орехи, миндаль или фундук». Переводится с французского «Блан-Манже белая еда». «Для белых, что ли?» — усмехнулся Марин. «И для черных тоже». Меланхолически ответил Сергеенко. откуда ты знаешь такие подробности?» «Так я вообще собирался учиться на повара по стопам отца, но в результате окончил школу полиции». «Вот еще вкуснятина, птифур». «Как?» «С французского птифур. Бисквитики с разной начинкой, под кремом или глазурью. Рекомендую ничего лишнего. Шоколад, ореховая паста, варенье». Закажу, ежели рекомендуешь. Официант принес заказ, Марин нацелился на симпатично выглядевшую печеньку и в это время в ухе сверчком запиликал мобильный смарт. «Командир», — раздался голос Тарасова, — «у нас гости». «Кто?» — коротко спросил Марин. «Женщина, она тут уже была, Анна Филипповна, кажется, просит пропустить в квартиру». «Понял, иду. Задержите ее на пару минут». Марин жестом показал спутнику, что надо идти, и Сергеенко, кинув сожалеющий взгляд на стол, все же успел кинуть в рот бисквит и одним глотком допить свой чай. На лестничной площадке шестнадцатого этажа их ждали бойцы и симпатичная девушка, стеснительно улыбнувшаяся на приветствие Марина. — Слушаю вас, — сказал капитан, профессионально оценив достоинство фигуры незнакомки. «Мне нужно попасть в квартиру Глеба Лаврентьевича», — сказала она. «Там никого нет». «Откуда вы знаете?» «Приезжал наш командир, полковник Баринов. Мы заходили туда». «Заходили?» «Мы там ничего не трогали». Марин сделал паузу. «Интересную штуковину придумал хозяин. Правда, что она влияет на время?» «Правда». «Так это действительно машина времени?» — спросил Тарасов, многозначительно посмотрев на напарника. «Мы тут поспорили». Гостья улыбнулась. «Нам еще долго разбираться с ней, хотя это и не Уэллсовская машина времени. Но она и в самом деле воздействует на время». «Как?» — в один голос спросили оба часовых. Анна заколебалась. — Простите, но у меня нет времени объяснять. Давайте я загляну в квартиру и через несколько минут все вам расскажу. — Командир запретил пропускать, — неуверенно сказал Марин. — Я здесь уже была. Меня пригласил ваш коллега Никифор Сомов. — Пусть зайдет и вернется, — проворчал лейтенант Сергеенко, на которого подействовала красота женщины. — Идите. Марин отступил. — Но не задерживайтесь. — Обещаю. Анна скрылась за дверью квартиры. «Могу присмотреть за ней», — предложил Сергеенко, с которого слетела вся его меланхолия. «Слюни придержи», — посоветовал Марин. «Ждем». Одна за другой неспешно потекли минуты. Бойцы заговорили о том, кто где был за рубежом. Тарасов вспомнил, что год назад посещал Париж. «Стоял рядом с Эйфелевой башней». — похвастался он. — А я нигде не был, — грустно признался напарник, — даже в Турции. — Франция тебе не Турция. Такой башни нигде нет. — Не все ее любят, — вмешался в разговор лейтенант, поглядывая на дверь квартиры. Я слышал, ее на дух не переносил Гидио Пассан. Да ладно! — не поверил Тарасов. — А он француз? — спросил сержант Макухин. «Француз, француз! Говорят, он ежедневно обедал в ресторане «Башни», а свое нелогичное поведение объяснял хитро. Здесь единственное место в Париже, откуда «Башни» не видно». «Смешной дядька!» — рассмеялся Макухин. «Анекдот!» — согласился с ним Тарасов. Прошло пять минут, потом десять. На пятнадцатый Сергеенко забеспокоился. «Товарищ капитан, тут что-то не так!» — Разрешите проверить? Марин молча подошел к двери квартиры, прислонил к ней ухо, постоял немного и открыл. — Анна Филипповна! — позвал он. Никто не ответил. Он прошагал в гостиную, попутно заглянув на кухню, потом обследовал кабинет, спальню, ванную и даже маленькую кладовку, однако гостю не обнаружил. Позвал еще раз. — Анна Филипповна! В прихожую бочком сунулся лейтенант. — Звали? Товарищ капитан. — Ее нигде нет. Сергеенко недоверчиво сморщился, повертел головой. — Как это нет? — Вот так. Посмотри сам. Лейтенант потопал по комнатам, оставляя следы. Марин мимолетно подумал, что надо было снять обувь, но тут же забыл об этом. — Никого? — вырос на пороге Сергеенко с озадаченным видом. — Куда она девалась? — Просочилась. Сквозь канализацию. Вспомнил Марин шутку из романа Стругацких. Этих двух известных в двадцатом веке писателей начали подзабывать, но капитан в детстве считал их с интересом и помнил лучшие творения. «Шутите, товарищ капитан? А ты как думаешь?» Сергеенко поскреб в затылке. «Она ж большая, не пролезет!» Марин невольно издал смешок. «Не проснулся с утра». — Нет, проснулся, но тут какая-то несуразица. — Более чем, Сережа. Придется докладывать полковнику. — И что мы скажем? Мало того, что нарушили приказ, так еще и проворонили, когда гостья вышла. Никуда она не выходила, если только у хозяина нет замаскированной двери в соседнюю квартиру. — Давайте посмотрим. — Не сходи с ума. Хозяин не шпион какой-нибудь и не волшебник, чтобы делать такие фокусы. «Выходи». В коридоре Марин набрал номер Баринова. «Товарищ полковник, тут такое дело...» «Короче...» — оборвал его начальник отдела. «Пришла Анна Ветлова, наш консультант». «Зачем?» «Хочет войти в квартиру Истомина». «Она только что была у меня. Я дал ей коптер». Марин испытал облегчение. «Значит, ее можно пропустить?» спроси что она собирается там делать сомов не появлялся никак нет дело в том что мы уже впустили ветлову она исчезла лицо полковника растаяло в фокусе вижн очков и он какое то время не отвечал появился вновь вопреки ожиданиям капитана мина на каменном лице баринова нельзя было назвать недовольной подробнее велел он впустили Она пообещала выйти через пару минут. Не появилось и через пятнадцать, и мы проверили. В квартире ее нет. Баринов кивнул, словно уже знал, о чем идет речь. Похоже, она была права. В чем? Это не тебе. В квартиру больше не заходить и никого не впускать. Объявится Сомов задержать и доложить. Задержать? Невольно удивился Марин. Повторить? Вопросом на вопрос ответил Кирьян Валерьевич. «Нет, товарищ полковник, но Сомов может не согласиться, потребует основания выполнять. Я к тому, что если он начнет сопротивляться, а он хороший рукопашник, разрешаю все приемы». Баринов пожевал губами, кроме огнестрела. «Мне он нужен живым и, по возможности, здоровым, поэтому не доводите ситуацию до столкновения. «Слушаюсь, товарищ полковник». Очки стали прозрачными. Марин снял их, задумчиво потоптался на лестничной площадке, поглядывая на дверь квартиры Истомина. Сергеенко не выдержал. Что он сказал? Марин очнулся. Появится Сомов, взять живым. Лейтенант и сержанты обменялись красноречивыми взглядами. «Что он натворил?» — пробурчал Сергеенко. «Майор знает то, что нам знать не положено». — усмехнулся Марин. — Еще вопросы. — Когда его ждать? Капитан иронически покривил губы. — Когда рак на горе свистнет. — Рак? — не понял лейтенант. — На горе? — Свистнет? — Знать надо, бно на русские пословицы, Сережа. Укоризненно проговорил Марин. — Тарасов, объясни ему. — Это значит, что Никифор, э, майор Сомов, скорее всего, не появится. С готовностью ответил сержант. Марин засмеялся. «Молоток. Наверное, хорошо учился в школе». «На пятерке», — подтвердил Тарасов. Подумав, добавил не без смущения. «Почти». «Бери пример с подчиненных, лейтенант». Марин похлопал Сергеенко по плечу. «Слушаюсь», — не обиделся молодой офицер, на лицо которого вернулась обычная флегма. «Только никто мне так и не сказал, куда девалась эта девица». «Эта девица тридцать восемь лет, и у нее трое детей». «Да какая разница? Здесь замешано время», — сказал Тарасов глубокомысленно. Марин с любопытством посмотрел на бойца, подумав, что этот парнишка разбирается в обстановке лучше его самого.